Глава пятая «А как ты думаешь?» — выдохнула ошеломлённо. Меня трясло, ноги подкашивались, мысли путались. От переизбытка эмоций я даже не сразу сообразила поблагодарить за спасение. А когда всё-таки решила это сделать, подавилась словами, потому что принц заявил. «Я так и понял, что ты здесь. Это ведь единственная причина, почему ты могла ко мне не прийти. «Хорошо, что подоспел как раз вовремя. Ну, ничего, сейчас отведу тебя в комнату, угощу чаем». Он снова подхватил меня на руки и понёс. Куда-то. «Ваше высочество!» — выпалила я. «А может, не надо?» «Можно и не чай, если не хочешь. У меня есть коньяк. Хороший, сто лет выдержки. Или вина. Девушки обычно предпочитают вино». «В комнату не надо! В вашу?» нет Я снова запаниковала. Сейчас как утащит к себе в логово, как заблазнит. Хотя какой ему толк от моего полуобморочного тела? Но дракон меня не слушал. Упёрся и всё тут. Возможно, я правда начала сходить с ума, но мне померещилось что-то чёрное. Большое и шипастое за деревьями. Здесь ведь не может быть чёрного дракона. Внезапно Дрейв оттолкнулся, прыгнул и... назад уже не опустился. Мы стремительно набирали высоту. Я заверещала, в ужасе глядя, как земля становится все дальше, дальше, и вот мы уже взмываем над верхушками деревьев. «Прошу тебя, не надо так орать!» Дрейв поморщился. «Знаешь же, как это бьет по ушам. Мог случайно выронить, не будь я столь тверд». Честно говоря, слова о его твердости прозвучали несколько двусмысленно. Я запаниковала вдвойне. «Не надо к тебе, не пойду к тебе! Отпусти меня, пожалуйста!» Завопила еще громче. Да, после всего пережитого соображалась с трудом. моя «Майорана!» — тоже завопил Дрейв. И внезапно выпустил из объятий. Мой визг достиг наивысшей точки. Хотя, если бы я надеялась на помощь Дрейва, стоило бы заткнуться. Да, не издеваться над барабанными перепонками дракона. Но, увы, соображала я крайне плохо. Вопила и падала. Вопила и падала. Пока меня не встряхнуло в очередной раз. Ноги опалило жаром. Поток огня подхватил меня, возвращая на одну высоту с Дрейвом. От очередной встряски я прикусила язык и все же замолчала. «Не будешь больше кричать?» — вопросил принц с сомнением, заломив бровь. Я замотала головой, морщась от боли. Бедный мой язык. Дрейв вздохнул. «Ладно, попробуем еще раз». Заключил в объятие и вновь понес на потоках огня. «А можно все-таки ко мне в комнату? Не к тебе». «Но мы же тогда не сможем уединиться. Твоя соседка в любой момент вернётся». «Зачем уединяться?» — не подумав, брякнула я. «Ну да, говорю же, мозг всё ещё сбоит». «Ну, ты прекрасна. Я тоже хорош собой». «Дрейв, пожалуйста, я в ужасе. Меня ноги не держат». «Я их подержусь если надо. Вообще, в этом деле не обязательно твёрдо стоять на ногах». «Достаточно, чтобы стоял...» «Дрейв, я ужасно устала, и после всего ты всё ещё планируешь меня соблазнить?» «Кажется, я впала в шок окончательно и бесповоротно. Этот неадекватный дракон меня доконает». «А не получится, да? Настрой не тот?» «Вообще не тот. Знаешь, если ты хочешь добиться моего расположения, можно начать с чего-нибудь более стандартного» свиданий цветов, конфет». «А, поиграть хочешь?» Если бы рядом была стена, я бы постучалась о неё. Хотя, возможно, сгодится пустая черепушка дракона. Эффект наверняка будет тот же. Честно говоря, сейчас я хочу одного. Отдохнуть в своей комнате. Ладно. Дракон внезапно сменил направление. Сил пугаться и кричать у меня уже не было. Мы взмыли над одной башней, обогнули её и внезапно вырулили на знакомое четырёхэтажное общежитие. Я впервые увидела, как выглядит терраса для взлётов и приземлений драконов. Обыкновенная площадка, ровная, без лишних предметов, опоясана толстым парапетом, а в дальнем углу имеется выход на лестничную площадку. Туда дракон и направился, развеивая за спиной уже ненужное пламя. Я притихла, не зная, как себя вести. С ним каждое слово приводит к непредсказуемой реакции. Может, Дрейв правда чокнутый? Просто из-за того, что он принц, никто не решается сообщить ему об этом. А дракон не спешил меня отпускать. Толкнул дверь, спустился по лестнице, и только у двадцать третьей комнаты поставил меня на ноги. Откроешь? Я замерла. Не знаю, что делать. Снова занервничала. И как он отреагирует, если в очередной раз ему откажу? Да не стану я тебя соблазнять. Фыркнул дракон, верно истолковав панику на моём лице. «Не хочу, знаешь ли, чтобы твоя соседка вырвалась в самый ответственный момент. Но у тебя ноги дрожат. Давай помогу хотя бы до кровати дойти». Ноги и правда дрожат. Я всё-таки вытащила из кармана ключ и приложила к замочному артефакту. Дрейв подхватил меня под руку и решительно провёл в комнату. «Где тут у вас чай? Коньяка, я так понимаю, не имеется?» Он усадил меня на кровать и по-хозяйски осмотрелся. «Чайник на столе!» — устало откликнулась я. Сил на возражение не осталось. Только понадеялась, что Анита скоро вернётся и спасёт меня от общества принца. Кстати, о спасении. «Спасибо, ты правда вовремя появился. Не знаю, чем думали эти старшекурсники. А ты... ты в этом не участвовал?» «Столь своевременное появление принца вдруг показалось мне крайне подозрительным». «Нет», — фыркнул он. «Принцам мне полагается участвовать в сомнительных авантюрах, которые вполне могут закончиться трагедией». «А заваривать чайник, значит, статус позволяет?» — оторопела я. И тут до меня дошло кое-что еще. «Ребята могли пострадать?» «Майрана, детка, мы в академии». Дракон развел руками, как будто охватывая ими всю академию. «Конечно, за мной тут не бегают слуги, и на каждом шагу ботинки от пыли не протирают. Чай тоже могу сам себе заварить, если понадобится. А для такой красотки, как ты, не лень постараться». Он подмигнул. Добавил уже более серьезно. «Да, старшекурсники вас подстраховывали. Никто не хочет, чтобы мелкие пострадали». Но всегда есть вероятность, что кто-то не успеет вовремя среагировать. «А ты? Как ты там всё же оказался?» Мне сделалось нехорошо. «Я же сказал, тебя пошёл искать». «То есть ты настолько был уверен, что я к тебе приду?» Вырвалась прежде, чем успела подумать. «С психами надо поаккуратнее». «Конечно. А как же иначе?» «Знаешь ли, не каждый день и не каждой первокурснице я делаю такое предложение». Дракон с самодовольным видом снял чайник с подогревающей поверхности. Как я поняла, тоже магической, и принялся разливать по чашкам. Закончив, подал мне. «Спасибо», — поблагодарила растерянно. «Через день?» «Что через день?» «Не понял, дракон». «Ну, предложение делаешь», — пробормотала я. «А с каким первокурсницам ты делал такое предложение?» «Знаешь, и не упомнить уже». С сомнением протянул принц. Но я делал это только на первом курсе. Потом посчитал первокурсниц скучными и недостойными внимания старшекурсника. А, дальше ты делал предложение только драконицам со второго курса и старше? Ну, хм, да. Не стал скрывать этот бабник. они это была права. Но тебя это смущать не должно. С тобой совершенно другое. Все бабники так говорят. Да-да, знаю и тоже говорил, пока не бросил. В каком смысле другое? Другое. Многозначительно, но по-прежнему непонятно, повторил Дрейв. Я выпила половину чашки, вздохнула и уточнила. Так что там с авантюрой старшекурсников? А что с ней? Дрейв пожал плечами, присаживаясь на кровати рядом со мной. Узнал, что собираются устроить. Не дождался тебя. Решил проверить, все ли у тебя в порядке. Был прав, когда отправился в лес. «Да еще очень вовремя, как ты могла заметить». Он хмыкнул. «Да, спасибо». Искренне поблагодарила я. Не знаю, успел бы кто-то из других драконов меня подхватить. Очень хочется верить, что все у них было предусмотрено. Но, как ни крути, Дрейв появился очень вовремя и, получается, спас меня. «Теперь понимаешь, как тебе повезло». «А, ну да, ты очень вовремя». «Повезло быть замеченной мною». «Самим Дрейвом, Дармель!» — продолжил он самозабвенно. Честно говоря, не удивилась бы, если бы он сейчас раскланился и зааплодировал себе тоже сам. «Ты правда очень вовремя появился. Я благодарна!» «Настоящий герой, да?» — вдруг сообразил дракон, расплываясь в довольной улыбке. «А герою полагается подарок? Ну что, прекрасная леди, ты готова отдаться своему храброму спасителю?» Этот ненормальный попытался меня обнять, а я от неожиданности всплеснула руками. Ну и отправила содержимое чашки прямо в высокородное лицо. Дракон замер. Я тоже замерла, в ужасе глядя, как чай стекает по длинным, красивым в общем-то ресницам, по щекам и губам, собираясь на подбородке. К слову, чай был горячий, и я ждала, что сейчас произойдет самое страшное. Но секунды шли, а ничего, кроме изумления, на лице Дрейва не отражалось. Ни кошмарных мук, ни волдырей. «Вам не больно?» — пискнула испуганно. «Больно? А, нет!» — отмахнулся он. «Я ж дракон, с магией и вторым обликом. Какое больно!» «Так, теплая водичка». Он пожал плечами, смахивая с себя то, что еще не стекло в ворот рубашки. «Наверное, я и правда погорячился». «Я...» «Случайно!» — окончательно шалея пролепетала я. «Облить принца почти кипятком!» «Как меня угораздило!» «Повезло еще, что драконы, у кого пробудилась магия, не боятся высоких температур». «Да, это я поздно сообразила, глупость ляпнула, но спешим все на мою растерянность после пережитого стресса». «Да понял я!» — хмыкнул Дрейв. «Вероятно, ты еще не пришла в себя, я слишком поспешил». Замок в двери щелкнул. Я вздрогнула в который раз за вечер, обернулась. «Оф, ну и натерпелась я! Просто кошмар!» — воскликнула Анита. Я ждала, что она удивится, застынет на пороге, воззрится на принца. Медленно обернулась, ощутив странный ветерок. «Ты чего окно распахнуло? Жарко стало?» Действительно удивилась Анита, но по другому поводу. «А погода хорошая, почему бы не проветрить перед сном?» — выдала я, все еще слишком медленно соображая. Принца в комнате больше не было. Он выскочил через окно. Можно и на ночь оставить. Только прикрой немного, чтобы так сильно не дуло. Ветер будет завывать, хлопнет ставнями, разбудит еще. Да, конечно. Я поднялась, чтобы оставить маленькую щелочку. Выскакивая на улицу, Дрейф раскрыл окно нараспашку. Но спасибо принцу и за то, что избавил меня от лишних расспросов. И зачем я только решилась пойти к этим сумасшедшим старшекурсникам? Причитала Анита, пока я наливала ей чай. Зря, что ли, принц старался. Правда, лучше, наверное, не говорить, что чай заварил аж сам его высочество. Такой кошмар нам устроили. Нет, если задуматься, то методы правда действенные. И огнем раньше молодняк обращали, и на дикую охоту отправляли. Но сколько тогда было случайных жертв? Это какое-то варварство. Я прикусила язык, чтобы не вырвался какой-нибудь неуместный вопрос. «Это что за варварские обычаи у драконов?» Подала те чай. «Спасибо!» — вздохнула она. «Ты такая заботливая!» «А, как, кстати, добралась раньше меня?» «Нас всех спасли, потом заставили поздравлять тех, кто обратился, и, наконец, отпустили. Даже проводили до общежитий, чтобы никто со страху в лесу не заплутал. «Но тебя я не видела!» — спохватилась соседка. «А я раньше ушла!» Наша верёвка порвалась с самой первой. Меня поймали, поставили на землю. Вот я и ломанулась в ужасе обратно в академию. Как раз раньше тебя добежала. Из-за необходимости врать сделалось неловко. Но не говорить же правду о спасении принцем. Да, ты выглядишь очень встрепанный Ладно, завтра поболтаем. Я в ванную и спать. Скоро вставать уже, не выспимся совсем. Я ещё больше не высплюсь, потому что ванную тоже посетить не успела. Придётся идти. После Аниты. За завтраком собрались мрачные, невыспавшиеся, местами даже помятые лица. Но одно лицо было помято особенно и почему-то мрачно взирало на меня. «Так это была не шутка!» — выпалило словно обвинение Акера. «А, ты это мне?» У меня в этот момент из руки выпала чайная ложечка, и я пыталась выловить ее из глубокой кружки с кипятком. В отличие от драконов, мне было горячо. «Даже очень. Может, годком подцепить? Или взять ещё одну ложку?» «Тебе! Кому ещё?» — фыркнула Акера. «Тебя принц Дрейв на руках носит!» Сонные лица немного проснулись. «Но ты же сказала, что сама добралась!» — поразилась Анита. «Я не хотела всё это обсуждать перед сном. Выкрутилась, даже как-то немного проснувшись». «Представляешь, как бы ты сразу захотела узнать все подробности. А так легли спать спокойно, отключились сразу. Вот теперь можно и поговорить». И добавила уже Акере. «По-моему, Анита еще в прошлый раз рассказывала, что он обратил на меня внимание». «Да, рассказывала». Задумчиво кивнула Акера, рассматривая меня внимательно, оценивающе. «Очень любопытно, чем ты так его заинтересовала». «Ну, он очень любвеобильный». Я пожала плечами. Сегодня я заинтересовала, завтра другая. Вот именно. Обычно Дрейв не бегает за девушками. А тут прям-таки исключения сделал. Он не бегает, только прыгает и летает. Немножко. Я всё-таки выловила ложечку и принялась за завтрак. В сон клонила, беспощадно. Но что самое ужасное, на улице накрапывал дождь, а у нас первым занятием — физкультура. Хотя, может, оно и к лучшему. запартый риск заснуть увеличивается в разы. К слову, заметив в расписании физическую культуру с пометкой на улице, мы с Анитой надели костюмы. В платьях бегать по полю совсем не хотелось. Признаюсь, мне в принципе не хотелось заниматься физическими упражнениями. В школе они всегда давались мне с трудом. Я была отличницей, но на нормативы не наскребала никогда. Мне ставили пятерку в четверти только по договоренности с руководством. школе было выгодно иметь отличницу, а по другим предметам, где требовался ум, я оценки зарабатывала честно. Вот и шли на уступки. В университете ходила на ЛФК по состоянию здоровья. Хиленькая и с самого детства была. Не справлялась с нагрузками. Болела к тому же постоянно. И вот теперь по дороге к полю я размышляла, насколько будет подозрителен мой позор среди драконов. У них ведь выносливость выше человеческой. Эта устойчивость к высоким температурам проявляется вместе с пробуждением магии, а потому далеко не у всех в нашей группе имеется. Но банальная выносливость, она есть у всех драконов от рождения. Я вычитала в одной из книг Аяра, пока вчера домашку делала перед всеми этими приключениями в ночи. Кстати, к низким температурам огненные драконы тоже устойчивы. Их огонь греет, а вот ледяные только к низким. Высокие температуры для них некомфортны. Хотя в целом, конечно, при помощи магии легко могут выстоять. Но ключевое здесь в том, что ледяным нужно будет обращаться к магии, чтобы создать для тела защиту. — Что-то у вас невеселые лица, — заметил златовласый красавец-преподаватель, рассматривая нашу группу, скучковавшуюся под тканевым тентом. — Но я знаю, как вас взбодрить. — Десять кругов по периметру поля. Вперед! радостно объявил он. И тут дождь, который до этого только моросил, припустил активно. «А что делать? Нам тоже пришлось припустить», раз уж преподаватель отправил. Первыми побежали парни, за ними девушки. Ну и я в самом конце, с печалью, размышляя, как долго протяну и когда мое отставание станет слишком очевидным. Потоки дождя заливали лицо и затекали леденящими струйками за шиворот. Под ногами хлюпала земля, стремительно размокая. Бежали передо мной драконы, бежала и я. Да, отставала, да, уставала, но как-то подозрительно долго держалась, аж сама удивилась. А потом приободрилась, тем более дождь не давал заснуть на ходу, разбудил окончательно. И подумалось мне, что, может, не все так плохо? Я бегу и все еще не падаю. Странно-то как. Внезапно над головой раздался рев. Я сбилась с шага от неожиданности, запуталась в собственных ногах и всё-таки поскользнулась. Сквозь потоки дождя было плохо видно, поэтому я не сразу заметила, как ко мне спикировал гигантский красный дракон. Обхватил хвостом, помогая удержать равновесие, завис надо мной и вдруг изогнул шею, чтобы вручить зажатый в зубах букет. Для дракона это был маленький букет, а вот для меня — огромный веник, чем-то смахивающей на цветущее дерево. Наверное, из-за толстых, тяжелых стеблей, с торчащими во все стороны листьями. В драконе я узнала Дрейва. Приняла букет, пошатнулась. Дрейв замер ненадолго, убеждаясь, что я все-таки не грохнусь в лужу. После чего подмигнул и взмыл в небо под изумленное восклицание моих одногруппников и заливистый рев старшекурсников. Те парили над нами и как будто подбадривали одобрительным рыком. «Студентка — Студентка! — рявкнул преподаватель. — Бег с утяжелением. Букет не спасёт вас от девятого и десятого круга. Я так растерялась, что даже не успела поблагодарить Дрейва. Что уж говорить, я попросту в шоке пребывала, пока на меня не заорал преподаватель. Ну, не то чтобы заорал, просто ему нужно было перекричать и шум дождя, и рык драконов. А потом побежала, держа перед собой этот веник. Цветы, правда, красивые, на розы похожи. И не мнутся под потоками дождя. Но еще два круга с дополнительным весом — это вам не шутки. Повезло еще, что Дрейв вручил цветы не в самом начале нашего занятия. Справилась. Не знаю, каким чудом, но справилась. Запыхалась, еле доползла самая последняя. А в голове стучала странная мысль. Я стала сильнее. Я выносливее. Мне нужно срочно почитать о фениксах. Вот только о них не было даже в книгах, которые мне приготовил аяр Видимо, не посчитал это важной темой, которую нужно срочно освоить. А между прочим, мне бы хотелось знать, чего еще от себя ожидать. Неужели таким вот образом истинная природа Феникса пробуждается? С тех пор, как я очутилась в этом мире, во мне как будто что-то изменилось. «Вот это ты даешь! Сам принц Дрейв!» присвистывали парни, заинтересованно рассматривая меня. «Сумасшествие какое-то!» — качала головой Акера. Мне в её голосе послушалась зависть. «От души поздравляю! Не упусти ещё один шанс!» Анита подмигнула. «А я же говорила!» Кажется, Виана тоже радовалась искренне. Только я по-прежнему в шоке пребывала. Накануне сказала Дрейву о цветах. «И на тебе! Получай!» Ещё и на глазах стольких свидетелей. «Он точно ненормальный!» После пробежки преподаватель загнал нас в зал, заставил отжиматься и лазать по снарядам. Тут я уже еле держалась на последнем издыхании, но все равно сделала гораздо больше, чем могла раньше. К счастью, отпустили нас минут за 15 до звонка, чтобы могли переодеться и оставить мокрую одежду в стирке. Из-за всей этой беготни на меня лишь покосились с любопытством, но расспросить не успели. Только Анита составила компанию, потому как бежали мы с ней в одну сторону. «Рассказывай!» — потребовала соседка. «Можно я просто умру?» — выдохнула я. Воздуха отчаянно не хватало, в боку колола, но нам следовало поспешить, чтобы успеть на следующую пару. Магическую практику, между прочим. какое умру, Майрана? какое я умру, когда тебе дрейв цветы подарил?» Между прочим, цветы увеличивали шансы сдохнуть. «Мне же этот тяжеленный веник с собой тащить пришлось!» «Хорошо, что как раз в общежитии не придется до конца дня бегать с букетом». «Майрана! Скорее я умру от любопытства! Ну почему ты такая хилая?» «Потом, пожалуйста», — взмолилась я, — «потом расскажу». Ну, а на практическом занятии было уже не до разговоров, по крайней мере, на отвлеченную тему. «Знакомьтесь, моя помощница Сарна», — объявил магистр Дейран. «Сегодня мы разобьемся на две группы и будем заниматься отдельно». «Итак, подходите ко мне, кого назову. Остальные — к Сарне. Найра игройская начал он. Через пару минут группа оказалась поделена на две. Я очутилась вместе с Найрой под руководством магистра Дейрана. Вместе с нами еще двое драконов. Рыжий парень по имени Трой и Виана. «Вы в моем списке, потому что ответили на вопросы анкеты примерно одинаково. В группе Сарны...» Те, в ком огонь уже пробудился и трудно поддается контролю. Но не со всеми мне пока ясно до конца. У Найры и Вианы огонь уже себя проявил, только слабыми вспышками. трое и Майрана остаются загадкой, но поскольку вы до сих пор не знаете, как обратиться к своему огню и что из этого выйдет, будете заниматься в этой группе. Дальше разберемся. В любом случае поздравляю, «Вас ждет индивидуальный подход. К каждому подберу ключик, каждому помогу. А пока берите коврики и устраивайтесь на них поудобнее». Мы переглянулись, отмечая состав группы, и отправились за ковриками. Как ни странно, все дальнейшее напоминало медитацию. Магистр предлагал хорошенько расслабиться, погрузиться внутрь себя и отыскать огонь. Я пыталась, но то ли делала что-то неправильно, то ли попросту не понимала, как именно огонь можно почувствовать. У меня не получалось. В какой-то момент, устав от бесполезных попыток, я приоткрыла один глаз и с трудом сдержала изумленное восклицание. В противоположной части зала творилось что-то невообразимое. Вспышки огня раздавались одна за другой, бились потоками, расходились в разные стороны и опадали под полупризрачным желтоватым куполом, созданным сарной для защиты. В нашей подгруппе тоже кое-что происходило. Я заметила два крошечных огонька. Один в руках Вианы, второй перед лицом Найры. Горел без помощи рук. «Майорана, не отвлекаемся», — одернул преподаватель. «Если у вас не получается сейчас, получится потом. Не стоит отчаиваться. В вашем случае главное тренироваться снова и снова. Поэтому закрывайте глаза и ищите путь к своему огню». Я послушалась, но до конца занятия так ничего путного и не вышло. А после звонка я задержалась, чтобы подойти к преподавателю. «Магистр Дейран, вы ничего не задали на дом? Но, может, есть какие-нибудь упражнения, которые помогут скорее почувствовать огонь? Или я могла бы почитать дополнительную литературу?» «Ваше стремление как можно скорее освоить магию похвально. Я мог бы дать дополнительные упражнения Виане или Найре, если бы они ко мне подошли». «Но вам нет, потому что пока неизвестно, насколько мощной и подконтрольной будет магия, когда вы впервые почувствуете свой огонь. Самостоятельные занятия могут навредить вам или окружающим, или имуществу академии, чего мне бы тоже не хотелось». Магистр хмыкнул, заметив, как я погрустнела, добавил. «Давайте так, Майрона. Если через месяц общих занятий у вас не получится, я позанимаюсь с вами индивидуально». «Две недели!» — обрадовалась я. «Вы со мной торгуетесь?» «Кажется, я сошла с ума. Но так хочется освоить магию!» «Три!» «Ладно, две!» — хмыкнул магистр. «Но две недели честно занимаетесь со всеми и не отвлекаетесь!» «Благодарю, магистр!» Расплывшись в улыбке, я, счастливая, поспешила на выход из зала. «Так, а где у нас следующая пара? Я же не знаю, куда идти!» Из-за сложностей с ориентированием в корпусах Академии я опоздала на следующую пару. Загрустила, потому что тема географии уже активно обсуждалась. Извинилась, тихонько заняла свое место и принялась записывать. Ладно, надеюсь, разберусь. А потом Аниту попрошу поделиться конспектом. Сегодня мы изучали ледяных драконов. Мне так понравилось узнавать о горных хребтах, покрытых снежными шапками, о пещерах с ледяными стенами и о продуваемых всеми ветрами равнинах с хрустящим под тяжёлыми драконьими телами Настом. Да, ледяные любят суровую погоду, а вот в нашем климате чувствуют себя не вполне уютно, летом особенно. Зато зимой наслаждаются. После географии мы, наконец, отправились на обед, и тут-то на меня налетели девчонки. «Ну, рассказывай!» Да что рассказывать? Я не знаю, чем его заинтересовало. Просто ух, он, кажется, увидел меня в первый день и по какой-то причине решил познакомиться. Я вдруг сообразила, что тот дракон, который врезался в башню, когда я только шла от арки портала к общежитию, и был Дрейв. Странно, если задуматься. Очень странно. Хоть он и бабник, но ведь не должен так бурно реагировать на очередную новенькую студентку. К тому же скучную первокурсницу. Однако от расспросов меня спас неожиданный грохот, раздавшийся у входа в столовую. Все присутствующие, не только одногруппницы, повернули головы в одном направлении и потрясённо замерли. В столовую вошёл Дрейв, внося в руках целую гору коробок с конфетами. Смотрелось примерно так же странно, как я, с гигантским веником цветов. Может, на драконьей спине он это притащил легко, а вот теперь гора норовила развалиться. Из-за того и услышали грохот. Посыпавшиеся во все стороны коробки впечатались в дверной проем, но свалиться на пол не успели. Их подхватил сверкающий огненный поток. Под восторженное восклицание все коробки конфет, а их было не меньше двадцати, взмыли в воздух и закружились над головой торжественно воздевшего руки к потолку дракона. С самодовольной лучезарной улыбкой Дрейв прошел в столовую и остановился в центре зала, между прочим, недалеко от нашего столика. «К нам, лицом!» Парни изумлённо переглядывались, девушки шептали. «Неужели его высочество решил сделать нам подарок? Конфет много, но на всех не хватит. Подарит только избранным. Я хочу, хочу, чтобы он выбрал меня!» Но от чего то были и недобрые девичьи взгляды. Подумалось вдруг, что Дрейф мог когда-то с ними встречаться, а потом бросить, радостно упорхнув к следующей красотке. «Майрана драгоценная!» — выдал Дрейв, безошибочно находя меня взглядом во всей немаленькой столовой. Кажется, мои щеки запылыхали, но, увы, не в прямом смысле. Я бы не отказалась хотя бы так пробудить свой огонь. Я сражен твоей невероятной красотой. Я покорен твоей огненной натурой. Прими же от меня этот скромный дар и ответь. Ты пойдешь со мной на свидание? С этими словами принц чуть пошевелил рукой, направляя поток. Все коробки с конфетами устремились к нашему столику и выстроились в аккуратную стопочку. Очень высокую стопочку! В столовой воцарилась тишина. Все присутствующие смотрели на меня, и те, кто сейчас заходил, тоже останавливались и смотрели на меня. Я смущалась, краснела, чувствовала жар в груди, но не знала, что делать. Дрейв сошел с ума, если пригласил меня на свидание прямо у всех на глазах. «Я, Эхишень, не могу отказать ему теперь!» Вот чую, если унижу принца публичным отказом, он такого не простит. ани топнула меня ногой под столом. Больно, между прочим. Я поднялась, неловко переступила с ноги на ногу и с жалкой улыбкой. Конечно, я согласна пойти с тобой на свидание. Толпа возлековала А кто-то, кажется, бесился, но в общем гомони не разобрать всего спектра эмоций. Ну, Дрейв совсем спятил. Кто это такая? Да ты, дружище, рехнулся. «Рехнулся он, точно говорю». К Дрейву подошли другие старшекурсники. Может быть, друзья. О, среди них я увидела одного ледяного с голубовато-белыми волосами, белыми ресницами и бровями. От него буквально веяло холодком. Того и гляди, в столовой снег пойдёт. Принц что-то отвечал, но я уже не слышала, что именно. Весело переговариваясь, компания принца покидала столовую. Остальные продолжали голосить, чуть ли не пальцами на меня показывая. А я старательно заталкивала в себя омлет, понимая, что сваливать из столовой нужно как можно скорее. «Ну, Майрана, вот это да! Что ты сделала с принцем?» – причитали девчонки. «А конфеткой поделишься?» – спросила Мирожель с любопытством, рассматривая подношение принца. «Поделюсь!» – ответила я на самый простой вопрос и принялась за салатик. «Его тоже нужно впихать поскорее!» К счастью, драконам хватило воспитания, чтобы не подходить к нашему столику и не лезть с расспросами. Но под горящими, любопытными взглядами все равно поела с трудом. А потом подскочила, как ужаленная, и припустила к выходу, схватив, сколько влезла в руки. «Девочки, поможете донести конфеты? Угощаю!» Девочки, конечно, помогли и радостно разделили подарок между собой. «А когда ты пойдешь на свидание, Дрейв за тобой зайдет?» – спохватилась Анита. «А вдруг ты к этому моменту будешь не готова? Он же не предупредил, когда именно!» «Ой, а я нашла записку!» Радостно воскликнула Виана. В записке говорилось «Сегодня вечером после ужина у ледяного фонтана». «Я помогу тебе собраться!» – завопила Анита. «Я бы тоже поучаствовала!» – с задумчивой улыбкой сказала миражель «А где этот фонтан?» – растерялась я. Нам повезло, что после обеда в расписании стояло окно, и только потом еще одна пара, последняя на сегодня. По крайней мере, срочно бежать прямо сейчас уже никуда не пришлось. Бодрые, активные девчонки набились в нашу комнату, вдруг показавшуюся совсем маленькой, и принялись обсуждать, что мне лучше надеть, как подготовиться к свиданию. Мой гардероб внимательно изучили, с удивлением заключив, что для провинциалки очень очень неплохо. Уж не знаю, кто там у Аяра подбирал для меня эти платья, но признаю, выглядела я в них ничуть не хуже, чем все остальные аристократки. Ледяной фонтан? «Это фонтан с фигурами ледяных драконов и снежных горок. Расположен в восточной части парка, недалеко от главного корпуса. Сейчас расскажу, как туда пройти. Или проводить?» — предложила Анита. «А может, мы все вместе пойдем поддержать Майрану?» — развеселилась Миражель. Виана тоже засмеялась, только Акера оставалась мрачной и недобро взирала на меня. «Девочки, пожалуйста, я сама. Поддерживайте меня издалека». Так как добраться до фонтана? Готовились мы почти целую пару. Я получила кучу советов. Что надеть? Остановились на трех вариантах, из которых уже мне предстояло выбрать окончательный. Как себя вести? Как очаровать принца, чтобы он уж наверняка не сбежал и позвал на второе свидание? Я кивала, благодарила и откупалась конфетами. Так что за каких-то полтора часа несколько чайников было опустошено и подаренная Дрейвом гора сильно поредела. А потом мы поспешили на последнюю пару. Я пыталась сосредоточиться на теории, но мысли то и дело возвращались к принцу. Вот чего он ко мне прицепился? Я бы решила, что не может угомониться из-за моего отказа в первый вечер. Но не сказать, чтобы его этот отказ впечатлил. Кажется, Дрейв просто не поверил, что кто-то может ему отказать. Списал все на растерянность и неспособность поверить своему счастью. Может, я и должна была бы радоваться венценосному вниманию. ну во-первых, я не идиотка за время учебы в нашем земном универе насмотрелась на таких вот королей, которые меняют девчонок как перчатки и любят только себя. Так что я не поверю, будто, встретив меня, Дрейв изменится до неузнаваемости и перестанет бегать по драконицам. Эта романтическая история если и начнется, то слишком быстро закончится. Вот сейчас он бегает за мной лишь потому, что не понимает, как это я продолжаю ускользать, как это еще не растеклась в его объятиях. А во-вторых, меня банально раздражает его упертая твердолобость. Как можно быть настолько уверенным, чтобы до сих пор воспринимать мое «нет», как «да, но позже». Ну, в последний раз я сама ляпнула про цветы и конфеты. Зря, кто ж знал. Я надеялась, что принцу надоест, и он переключится на другую драконицу, более сговорчивую, которая идеально уложится в его картину мира и постель заодно. А он устраивает спектакль один за другим. И ведь придётся идти на это идиотское свидание. Хотя бы для того, чтобы не оскорбить принца. А потом надо бы как-то всё же объяснить Дрейву, что он мне не нравится. И встречаться я с ним не собираюсь. «А может, всё-таки наденешь моё платье?» — предложила Анита. «Твои хороши это правда. Красивые, элегантные. Но для свидания с принцем не очень годятся. «Ты же не готовилась никого очаровывать, я так понимаю?» «А я готовилась». У меня есть шикарное платье с декольте почти до пупка. Или вот это, с открытой спиной. Убираешь волосы наверх, поворачиваешься к Дрейву спиной, кокетливо поигрываешь плечиками. И он сражён. Да пусть надевает, что хочет, хмыкнула Акера. Да, знаю, она ревнует, но сейчас я с ней совершенно согласна. От чужих платьев всё-таки отбрыкалась, надела своё. Красочное, жёлто-оранжевое, в котором я как будто ещё ярче сияла. Воздушные рукава и лёгкая подвижная юбка добавляли образу какой-то радостной игривости, что ли. Волосы решила оставить распущенными. ха кажется, это платье всё же не для повседневной носки, а для каких-нибудь мероприятий. Ну да ладно, один разочек надену. Даже чтобы отказать принцу, нужно выглядеть сногсшибательно. Хотя, поверит ли он? Может, решит, что у меня слова с действиями расходятся? Раз вырядилась так. А, ладно, всё равно от девчонок не уйти. В менее сверкающем виде. Да и нужно хоть какое-то уважение принцу показать. К свиданию подготовилась. Даже если встречаться с ним больше не хочу. От сопровождений тоже отбрыкалась. С трудом, но все-таки справилась. Оставив девчонок болтать в комнате, отправилась на свидание. На улице начинало темнеть еще перед ужином. Сумерки быстро сменялись кромешной темнотой, разбавляемой магическими огнями. Так что я шагала в темноте. Зато платье ловило магический свет и красиво, даже волшебно отражало его. «Ах ты дряни!» Незнакомая драконица налетела на меня совершенно внезапно. «Никакого тебе свидания, мерзкая малолетка!» Она ударила меня по щеке так неожиданно, что я даже не сразу поняла, из-за чего на коже вспыхнула резкая боль. Я охнула. Из-за силы удара завалилась на бок, но упасть не успела. Драконица, прожигая меня яростным взглядом, схватила за шею. И притянула к себе. Она была выше меня почти на голову, но наши лица оказались на одном уровне. Я елозила ногами по воздуху и задыхалась. Перед глазами из-за нехватки кислорода расплывались тёмные круги, в которых вспыхивали два ярких огня. «Глупая выскочка! Я проучу тебя, чтобы и думать забыла о свиданиях с принцем!» Прошипела со злостью драконица и, наконец, опустив руку, поволокла меня. «Куда-то!»